касьянов олег возвращение в бесконечность начало глава 13 просидел я так какое-то время в дверь тихо постучали она приоткрылась я увидел знакомую мне куртку на пороге стояла сьюзана виновато улыбалась можно войти с каких пор ты спрашиваешь об этом спросил я так как все- таки ну конечно Только если надумаешь вдруг бежать отсюда, будь добра. Дверь закрой за собой поплотнее. Я не люблю сквозняков. Майкл. Она вошла и закрыла дверь. Что? Майкл, прости меня. Да? За что? Я затянулся сигаретой. За то, что я вчера вытворяла. А что ты вытворяла вчера? Перестань. Ты знаешь, что... Нет. Да. Нет. Она вздохнула. Я вчера напилась, я была полной дурой. Я молчал. «А потом?» «Потом я не знаю, что на меня нашло?» Она посмотрела в пол. «Знаешь, ты тоже хорош. Ты ведь ударил меня. Скажи спасибо, что я вообще пришла». «Я думаю, что спасибо по этому поводу тебе скажет Лоуренс», сказал я спокойно. Сьюзи с испугом посмотрел на меня. «Что он тебе сказал?» «Все», ответил я. «И ты ему поверил?» Она нервно засмеялась. «Нашел, кому верить. Майкл, я тебя такого не ожидала». Но ведь ты же поверил ему вчера Я затушил сигарету об подошву своего ботинка И тут же достал другую Чем я лучше? Сьюзи замолчала Ничем Прости, но я обычный человек, такой же, как и ты Иногда даже хуже Я думаю, что наш разговор окончен Майкл, у нас с ним ничего не было Я не испытал ни капли облегчения после этих слов Рад за вас У нас с ним ничего не было, сказала сьюзен Да, я вчера пошла к нему Мне это уже неинтересно Я стряхнул пепел на пол «Но я ушла буквально через 5 минут, потому что он мне противен!» «Похвально! Теперь ты можешь освободить мой кабинет!» «Он мне противен! Противен!» – прокричала она. «Ты слышишь меня или нет? Я его ненавижу! Я пошла туда специально, чтобы проучить тебя!» тебя отлично получилось! Молодец! Теперь ты можешь меня оставить одного?» «Я не уйду отсюда! Я никуда не уйду отсюда!» Ее лицо стало пунцовым от напряжения, и я заметил, что она была очень перепугана. «Хорошо», – сказала я. «Тогда мне придется уйти отсюда». Я вскочил и пошел к выходу. «Даже не думайте за мной». «Даже не думай». Я распахнул дверь. Возле двери стояла Джуди и преданно смотрела на меня. «О, Джуди!» Неестественно воскликнул я. «Как я рад тебя видеть!» Джуди ничего не ответила мне. Она лишь заглянула в кабинет, где сидела Сьюзан с полными от слез глазами. «Джуди, ты все еще хочешь пообедать со мной?» Я вошел во вкус и издевался как мог. Джуди еще раз посмотрела на Сьюзи и кивнула головой. «Замечательно!» — воскликнул я. «У меня для тебя прекрасная новость. Обед отменяется, но мы сегодня с тобой идем ужинать. Как тебе, а?» «Хорошо», — сдавленным голосом сказала Джуди. «А ты уверен?» «На все сто!» — радостно ответил я. «Что ж, ровно в 7 вечера я заеду за тобой, окей?» Джуди кивнула еще раз. «Ну тогда до встречи». Я пошел куда-то, напиваясь, я под нос жалкое подобие какой-то выдуманной мною песни. Это был последний раз, когда я видел свою с Юзан.